Глава 15. В космопорт прибыли рано утром. Знаменитая на всю галактику военная академия спряталась на закрытой и не самой дружелюбной планете под названием Тикерим. Скалы, холодный ветер, мерзкий моросящий дождь. Не самое приятное место, но на территории жилого комплекса Составны оптимальные условия почти для всех раз. Даже матрёшке будет комфортно. А Шарих стал рядом. С момента нашего откровенного разговора прошло чуть меньше суток. Всё это время принц старался всегда быть рядом, лишь изредка мог покидал мою каюту по каким-то очень важным делам. Думаю, что и ночью змей был рядом. Слишком уж спокойно спалось. «Почему здесь?» «Потому что нельзя воспитать хорошего воина в тепличных условиях!» Ответил Аш-Шарих и погладил меня по спине. Табун мурашек пробежал по телу. Спустя двадцать минут мы подлетели к учебному комплексу. Сама военная академия мало чем отличалась от планеты. Такая же суровая, величественная и мрачная. Валера вкратце рассказал об этом учебном заведении. Но его информация несколько отличалась от той, что была вложена в мою многострадальную голову Альтарам. Поэтому слушала внутренний голос внимательно, ровно до того момента, пока не поняла, что знания Валеры взяты не откуда-нибудь, а из большого межгалактического справочника. А ещё это отличное место для практических занятий. решила поддержать разговор. Мы как раз влетели на маленьком космолёте на местный аналог парковки. Такое же мрачное помещение с белой разметкой на полу. Странно. Я как-то иначе представляла гараж для звездолётов. Даже была немного разочарована. Что мы обойдемся теорией А разве выживать они будут? Теоретически? Наг промолчал Я почувствовала тихий отголосок Недовольства и волнения Не своего Подняла глаза Никаких эмоций на лице Нага не обнаружила Показалось Обсудим это с Ханом Пошел на компромисс принц В любом случае сначала Я не могу Лекции, занятия. Когда мы встретимся с ректором? И мне же какие-то документы нужно оформить. Что касается последнего, в ображении Лиха нарисовала, как я бегаю по бесконечным коридорам в поисках нужного кабинета, чтобы поставить очередную подпись. А если ещё и в медицинскую комиссию пройти придётся. Это может затянуться на много, очень много дней. Я «Оформил». «Ты? Но...» «Лера». А Шарик спрятал хвост, чтобы я могла за ним успевать. «Ты моя Кивали. Я имею право оформлять некоторые бумаги от твоего имени. Пойдем. Давно пора обедать, а мы еще даже до твоих апартаментов не дошли». «Я думала, что пока не сняла браслет, не являюсь твоей женой». Как женщина с высшим юридическим образованием, я должна была запаниковать, ну или испытать приступ беспокойства. Ни первого, ни второго не произошло. Наоборот, почувствовала облегчение. Хотя ознакомиться с трудовым контрактом нужно, я по-прежнему нахожусь в чужом мире и ничего не знаю о мужчине, который имеет право подписывать бумаги от моего лица. Тем временем наша троица Вошла в темный и довольно узкий тоннель. На шершавых стенах блестели капельки воды. Пахло сырости. — Не являешься. Нак нежно сжал мою ладошку, а Матреха резво бежал впереди, будто всю жизнь провел в этом коридоре. — Но мне хочется о тебе заботиться. Не лишай меня этого удовольствия. Лица его я не видела, но готова была спорить, что Нак... улыбается. Связь и кивали становилась крепче. К моменту прибытия на Такерим я уже чувствовал не лёгкий отголоски её эмоций, а полноценные переживания: растерянность, радость, благодарность, доверие, симпатию. Это было прекрасно. Теперь я понимал, братья, в готовных ползать по земле перед своими парами. Нет ничего чудеснее, чем чувствовать свою женщину, понимать, что происходит у неё внутри, быть рядом в нужную минуту, помогать, оберегать, просто дышать с ней одним воздухом. Последние сутки я ощущал себя самым счастливым нагом галактики. Амрачало картину только то, что Лера пока этого не ощущала. Связь была односторонней, и как бы мне ни хотелось ускорить процесс сближения, подтолкнуть её к соединению не мог. Это было бы нечестно по отношению ни к самой девушке, ни к нашим отношениям. Змей требовал добровольного согласия, обоюдного желания. К тому моменту, как добрались до жилых корпусов, Лера немного повеселела. Там было тепло и не моросил вечный дождь. Так Рим славился своим суровым климатом. Вряд ли кого-то будут радовать постоянный дождь, пробирающий до костей ветер, низкий сырой туман. Когда я был курсантом, эта серость вызывала стойкое желание отгрызть собственных хвост. С тех пор многое изменилось. С помощью технологий была создана зона с пригодными для жизни климатическими показателями. В жилом секторе всегда поддерживалась оптимальная температура воздуха, воды, длительность светового дня. Также инженеры учли, что для представителей различных рас эти параметры не одинаковы, поэтому весь комплекс делился на восемь зон. К счастью, Лере вполне подходил климат вишнената, и мне не пришлось выдумывать, как поселиться рядом В секторе было много солнца, зелени, воды. Благо, с последним пунктом проблем на этой планете не было. Здесь очень красиво, сказала Кивалле, когда мы вошли в жилую зону. Да, Учёные и инженеры взяли за основу климат планеты много гатов. Девушка слегка удивилась, но вслух ничего не произнесла. Я проверил Этот микроклимат тебе подходит, поэтому мы сможем жить рядом. А если бы не подошёл? Лера вопросительно приподняла бровь и улыбнулась. Шли бы в других условиях. Кажется, ответ ей понравился. Жилой сектор вызывал, если не дикий восторг, то восхищённое «Ах!». Зелень, солнце, журчание воды. Казалось, что за вон теми кустами должен был быть водопад, но водопада не было. Было несколько пятиэтажных домов, два тренировочных поля и огромная лужайка. В целом мило, даже уютно. «Нам сюда!» Ас-Шарих указал на невысокий многоквартирный... Если это можно так назвать, дом. Здесь живут преподаватели. А студенты? Курсанты первого года живут в казармах. Нак кивнул на длинное сооружение в два этажа. А потом? Потом новичков распределят по факультетам в зависимости от способностей и расселят по общежитиям. Хочешь посмотреть? А Шарих повернулся ко мне лицом. И глупое сердце забилось быстрее. Я кивнула, а сама подумала о том, что была бы рада, если бы ему просто нравилась, а не была загадочной кивали, которую змей обязан оберегать. Возможно, он бы даже смог меня полюбить. Как-то остро захотелось, чтобы он меня любил. Просто, по-человечески, без всяких надо и условностей. Захотелось быть любимой женщиной. О не обязанности, которую навязала загадочная вселенная. Вообще неплохо было бы разобраться в этой парности. Алтар говорил, что и для Маркуса я была чем-то подобным. Только это не мешало Карониту меня ненавидеть. Тем более у него уже была на тот момент любимая женщина. Мне бы тоже не понравилось перспектива выйти замуж за незнакомого человека, имея в наличии вторую половину. Хотя Это его поступок не оправдывает. Возможно, а Шарих просто более порядочный, благородный и не отягощён отношениями. Не более того. Почему не сразу по общежитиям? На самом деле мне не было интересно, почему новичкам приходится жить в казарме, которая при ближайшем рассмотрении ничего общего с привычной для меня казармой не имела. Курсанты, которые пока ещё не прибыли, размещались в комнатах по четыре особи. Комнаты были оборудованы очистительными кабинами, туалетами, приборами для чистки одежды и маленькими кухнями типа американка. Это просто традиция, ответил Нак. А ещё это помогает понять высокородным задницам, что они здесь такие же курсанты, как и остальные. Ты тоже был высокородной задницей? Бы Лицо Нага стало задумчивым. Причём, самый огромный задницей, которую видела эта академия. И показал руками масштаб катастрофы. Это выглядело так забавно, что я не выдержала и засмеялась. Даже матрёха не смогла удержаться и перекатился на спину, обхватив брюшко лапами. А почему в этой комнате только одна кровать? Успокоившись, спросила я. Здесь будет жить Шалайма. Я думала, она откажется. Она тоже так думала, но закон говорит о том, что если претендент на обучение прошёл вступительные экзамены, отказаться от обучения он уже не может. Но есть же исключение. Есть. Но считай, что это её наказание. За что? А Шарих нежно провел пятерней по моим волосам За это пойдем Мы все еще не добрались до дома Апартаментов, пригодных для проживания самочки В академии не было Как и домов для семей В этом просто не было необходимости. Пришлось выбирать самое просторное жильё из того, что было. Спальня-гостиная, небольшой кухонный отсек. Всё по-военному, просто и функционально, без излишеств. За такое размещение стало стыдно перед Кивалле. Я вспомнил маму, которая любит яркие цвета, разнообразные украшения и цветы. А что любит Лера? Я ведь ничего о ней не знал, кроме той информации, которую прислал Маркус. Но это всё не то. К тому моменту, когда мы подошли к двери жилого бокса, я почти передумал пускать её внутрь. Остановило только то, что другого, более приличного варианта жилья не было. Вот, приложи руку сюда, указал на сканер. Кивали послушно дотронулась ладонью до ощутивающего устройства. Это вместо ключа. Удобно. Дверь отъехала в сторону, и Лера сделала шаг вперёд. А я, пока девушка не видела, перенёс след её ладони в память соседнего замка, чтобы у Кивали была возможность прийти ко мне в любое время. Не уверен, что это может понадобиться. Но сама мысль об этом грела. Место не лачит много, но мне всё нравится. Не дала мне оправдаться самочка. А Шарик, ты зря волнуешься. Она повернулась лицом, и я порадовался, что был в обычной гуманоидной форме. Скрывать возбуждение в естественной форме было бы гораздо сложнее. Малышка В тёплом спортивном костюме вызывало острое желание взять её здесь и сейчас. Рахнит, быстро уловив моё настроение, спрятался в соседнем отсеке. Пошёл ведь в новое гнездо, готов спорить, не пройдёт и двух суток, как потолок затянет плотное шёлковое полотно. Лера сделала шаг ко мне навстречу и улыбнулась. Тонкая ручка легла поверх чёрного мундира. И я почувствовал, как она волнуется Не бойся Я не боюсь, это другое Самочка покраснела и отвела взгляд в сторону Теперь волновался я Объяснишь Это сложно Сделала шаг назад, не позволил Не мог ее отпустить Змей хотел быть рядом Я хотел быть рядом И она тоже этого хотела Я постараюсь понять Только нужно тебя покормить Тут есть кухня? Я бы могла что-нибудь приготовить Если ты поможешь с продуктами приготовить прозвучало как-то самонадейно с моей стороны спасло от позора только то, что его высочество о провианте позаботился заранее продукты были погружены в анабиоз и всё, что нам оставалось сделать, открыть специальные контейнеры и поместить их в аналог земной микроволновки через 2 дня прилетят курсанты и начнёт работать столовая просвещал меня а шарих накрывай на стол а где ты живёшь Соседняя дверь. Мужчина взглядом указал на стену. Я внёс твой отпечаток в систему безопасности, поэтому в любое время можешь заглянуть в гости. Заглянуть в любое время? Заманчиво. Особенно когда это любое время вечер, особенно сейчас, когда время от времени меня накрывало волнами возбуждения, и не всегда моего возбуждения. потому что ничего подобного я еще не ощущала. До кожного зуда хотелось упасть и обвиться вокруг его ног в ожидании ласки, как будто внутри меня жил огромный могущественный наг. Валера, Валера полная диагностика организма, дала команду искусственному интеллекту, пока наблюдала за Аш-Шарихом. Он ел с удовольствием. Иногда поднимал глаза на меня и подкладывал что-нибудь на тарелку. К моменту окончания диагностики я была сыта и довольна. Только желание коснуться мужчины становилось практически невыносимым. Внутренний змей шипел и умолял меня сделать это. Диагностика завершена. Все функции организма в норме. Тогда что со мной? Вы, кивали, истинная пара королевского рода. Кивали всегда чувствуют эмоции своей пары. То есть, это не я ощущаю, это он? Повышенная чувствительность к эмоциональному фону партнера является результатом формирования супружеской связи. Такое раннее формирование без акта соития встречается крайне редко и является свидетельством полной совместимости партнеров. Я, видимо, слишком активно хлопала ресницами, потому что змей напрягся. Всё в порядке? Вместо ответа я протянула руку и провела ладонью по гладкой скуле. Волна удовольствия накрыла с головой. Мурашки побежали по телу. Невероятно. Я, я тебя чувствую. Но как такое возможно? Хотела убрать руку, но змей не дал. Я снова ощутила острую необходимость в этом прикосновении. Кивали моя Ас. Я не понимаю. Точнее, понимаю, но мне бы хотелось. Ты мне нравишься, но а шарих на пряксе. Я бы хотела, чтобы ты меня просто любил. Я не хочу быть той, кого навязала тебе вселенная. Понимаешь? Вместо ответа меня схватили сильные руки и прижали к груди. Сердце принца бешено колотилось, а меня накрывало совершенно невероятным коктейлем эмоций. Радость Любовь, страх, ревность? Глупая, глупая малышка моя.